Глава одиннадцатая. Отшельники. Пол отзывался хрустальным перезвоном. Будто при каждом шаге молодые люди встряхивали хрустальный колокольчик. Вот даже захочешь куда-то прокрасться, а не сможешь. Звук бежал впереди, будто глашатой, возвещая о прибытии гостей. Наташа не удержалась от соблазна и коснулась одной из колонн. Та пропустила внутрь себя руку девушки, обдав ее приятной прохладой. Наташа судорожно отдернула руку обратно. Страшно же, на руке засверкали капельки росы. Наташа прикоснулась к ним. Роса превратилась в жемчужины и посыпалась на пол. Звон, раздавшийся при их падении, настолько был мелодичным, что более приятного звука сложно было представить. Глядя на эксперимент Наташи, Арджун вытянул руку вверх и коснулся капли света, свесившейся с потолка. И тут она сорвалась и заскользила по телу парня, обливая его светом. От неожиданности он вскрикнул и стал отряхиваться. Брызги света полетели во все стороны. Они были жидкими, но не мокрыми, при этом светились. Арджуна шалела, продолжала тряхиваться. «Да что за ерунда такая!» — вырвалась у него с досадой. «И дернула же меня трогать это! Угораздило вляпаться!» Свет впитался в одежду, кое-где остался на коже. Арджун стоял весь в световом ореоле. «Братишка, нашел время играть со светом!» — глянул на него Виджу и зашелся от смеха. Уж больно потешно смотрелся Арджун в световом одеянии и с перекошенным от удивления лицом. Вслед за Виджу рассмеялись и девушки. Арджун хмуро покосился на них. Хорошо, что хоть кому-то весело. Но тут же его губы разъехались в улыбке, и он тоже захохотал. «Не вижу повода для веселья!» Неожиданно раздался строгий мужской голос. Он имел приятный тембр, отчего подумалось, что его хозяин должен быть добрым. Молодые люди огляделись. Никого вокруг. Кто же наблюдает за ними? Стало не по себе. И тут пол под ногами заструился в полном смысле этого слова. Он не потерял прочности, но приобрел большую текучесть. Он понес гостей по подземелью мешкалон. Стены, которые до этого были светящимися, как колонны, вдруг ожили. В них возникли изображения людей. Те сидели в удобных креслах и с интересом наблюдали за проплывающими мимо них гостями. Только вот сами гости немного напряглись. Они кучнее сгрудились. Свет с Арджуна перетек к остальным. Поэтому Арджун стал сверкать меньше, но вот его брат и Наташа стани засветились. Таня с удивлением оттянула свою многострадальную футболку с мордой кота на груди. Морда искрилась и, казалось, заулыбалась. Вдруг движение замедлилось, а вскоре прекратилось вовсе. Колонны начали течь не сверху вниз, а наоборот. От этого пол стал стекаться к колоннам и перетекать на потолок. Капли света стали более насыщенными. Некоторые не могли больше держаться за потолок и с хлюпанием начали падать вниз. Разбиваясь, они брызгали светом во все стороны. При этом они издавали звук падающей воды. Одна из таких капель опасно зависла над головой друзей. Они метнулись в рассыпную, вовремя. Она сорвалась вниз и разлетелась, забрызгав молодежь. Пол стал мокро-светящимся. Хотя нет, он был сухой, но казался мокрым. Нет, вернее, он был жидким, но сухим... Ох, такие конфликты восприятия окружающего мира просто сводили с ума. Казалось, что мозги сейчас просто вывернутся наизнанку, станут на бекрень, а то и вовсе лопнут вместе с головой. Вскоре метаморфозы несколько сбавили обороты. Колонны исчезли вовсе, а капли света растеклись по полу. Ноги гостей по щиколотку увязли в этой светящейся субстанции, словно в воде. Но при этом ногам было сухо. Джинсы Арджуна и Виджу снизу отяжелели от света, как от влаги, и продолжали пропитываться дальше, отчего свет скользил вверх по штанинам. Помещение, где оказались друзья, будто не имело предела. Оно было какое-то безграничное, как будто зеркало в зеркале, отражающее зеркало. Где здесь грань? Где тот рубеж, откуда начинается иллюзорность? Потолок тоже затерялся в неизвестности. Пол, отражающий этот самый безграничный потолок, казался сверкающей пропастью. От такого зрелища кружилась голова. Те, кто стояли рядом, казались неестественно видоизмененными. Наташа поморщилась. В голове был винегрет. Несовместимые понятия теснились в разуме, пытаясь заполонить собою все. «Наверное, так и сходят с ума», — подумалось ей. А заодно пришел на ум Сальвадор Дали со своей непревзойденной живописью. То ли ему приходилось бывать в подобных местах, то ли... ну, об этом, то ли Наташа не успела додумать. Ей уже стало не до Сальвадора. Откуда-то издали, где соприкасались сверкающие поверхности пола и потолка, раздались щелкающие звуки, будто белочка грызла орешки. Звук нарастал, а вместе с ним появлялась уверенность, что кто-то идет. Звук остановился. Это остановился тот, кто шел. Вернее, те. Их было много, очень много. Они были не видны, но их присутствие отчетливо ощущалось. Наташа сиротливо полезла к рядом стоящей Таней, но та от страха потянулась к Виджу, ища защиту. Видимо, сочла Наташу не слишком надежной поддержкой. Арджон увидел притихших девушек и, подхватив Наташу за талию, притянул к себе. — Хорошо, что сообразил, а то ей было невероятно страшно. — Мерзкое ощущение, надо признаться, когда чувствуешь чье-то присутствие, но не видишь, кто здесь. — Не бойтесь нас, — произнес все тот же мужской голос. — Мы вас не обидим. — Ну, спасибо хоть на этом, — проворчала себе под нос Таня. — Только хотелось бы знать, кто это мы. — Могли бы мы вас увидеть? — до предела вежливо спросил Арджун. Он уже понял, что здесь, как и в альтернативной реальности, без разницы, на каком языке говорить все равно все друг друга понимают. «А для чего вам нужно видеть нас?» ответили ему вопросом на вопрос. Это раззадорило парня. Он прищурился в пустоту и тоже спросил. «Разве вам сложно?» Обладатель голоса справедливо предположил, что они могут долго обмениваться вопросами, но не захотел отступать первым. «И в каком образе предстать перед вами?» осведомился он. «Что же за народ тут живет непонятливый? Какая разница в каком виде?» В каком предстанет, в том и будет красоваться. Гости все равно не знают, как местные должны выглядеть изначально. — А разве нам не все равно? — Осмелил Арджун до дерзости и вновь ответил вопросом. Таня, слушавшая эти препирательства, все же решила уточнить. — Было бы приятно, если бы вы оказались в человеческом обличии. Говоривший расценил это как шутку. Засмеялся. — Хороший знак. Значит, не сердится. Только бы материализовался скорее, а то замучил своей таинственностью. Будто желая напугать гостей, голос мужчины зазвучал вновь. Только это уже были не определенные слова, а звуки, выдернутые из разных октав. От этого казалось, что он запел, причем сильно фальшиве. Такое пение было сроднее бренчанию ребенка на пианино. Наташа скривилась и крепче прижалась к Арджуну. Она уткнулась правой щекой в его грудь. Заодно защитило правое ухо от диссонанса. В нем загрохотало сердцебиение Арджуна. Левое ухо прихлопнуло ладонью. Но даже это не спасало от какофонии. И тут то место, где рождались звуки, завибрировало. Вернее, задрожал воздух, будто от раскаленного асфальта. Звуки заставляли трепетать воздух. Он разливался волнами. Тут эти волны стали трансформироваться в сгусток искаженного воздуха. Перед изумленными взглядами четырех друзей зависла эфемерная проекция человека. Звуки продолжались, проекция крепчала. Вот уже стало казаться, что она превратилась в стеклянную статую, прозрачную, но уже имеющую объем. К мужскому голосу добавились женские, другие мужские, детские, и из каждого голоса рождалась призрачная фигура. И тут звуки стали наполняться палитрой красок, разбрызгивая вокруг себя цвета. Красный, зеленый, синий, желтый, черный, золотой. К безумству разноцветия добавились новые цветовые гаммы с каждой прозвучавшей нотой. Все это разлеталось в разные стороны и забрызгивало все, что можно. Объектов для окрашивания оказалось немало. Вытаращив от изумления глаза, Арджун, Наташа, Таня и Виджу Видели, как звук заставляет возникать фигуры. Колебания воздуха материализовывались. Это безумство длилось несколько минут. За это время появились и окрасились десятки фигур женщин и мужчин разных возрастов. Такое скопище народа настораживало. Наташа и Таня еще плотнее прижались к Арджуну и Виджу. Было страшновато. — Я же сказал, что не обижу вас, — произнес крупный мужчина лет сорока. Лицо будто вырезано из куска мрамора, грубоватое, с массивным подбородком. Глаза глубоко посажены, брови нависают. Нос несколько большеват, но гармонично вписывается в общую картину. Плечи широкие, откинутые назад. Мужчина был выше всех присутствующих. Именно ему и принадлежал тот самый голос, который изначально вступил в диалог с молодыми людьми. Одет мужчина в серебристую одежду свойственной жителям альтернативной реальности. Одежда была длинной и струящейся, при этом пульсировала и меняла цвет. Сейчас она отливала пурпуром, говоря о благодушии хозяина. Потом пошла желтыми волнами, передавая приветствие. Рядом стояли дети, юноши и девушки, мужчины и женщины, старики и старухи. Все они совершенно разные, значит, не родственники. Словно массовка в каком-то многобюджетном фильме. И вся эта многоликая толпа была одета в одинаковую длинную одежду. Она сверкала и переливалась всеми цветами радуги, от чего ребило в глазах. Арджун первым пришел в себя от увиденного. Здравствуйте, поприветствовал он разношерстную компанию, представшую перед ним. Меня зовут Арджун, а это мой брат Виджу и наши подруги Наташа и Таня. Мужчина улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались морщинки. Рад приветствовать вас в городе затерянных душ. Меня зовут Рицак. «А это мои друзья. Камила, Рейна, Лотсон, Сейшес». Он продолжил перечислять мудреные имена. Видимо, Рицак был вежливым и терпеливым, так как, называя всех собравшихся, он сполна проявил оба эти качества. «А ну, попробуй выговорить подобное. Тут нужна сноровка». Впрочем, он все же сообразил ограничиться двадцатью именами. Видать, заподозрил, что гости едва ли запомнят и половину. Дождавшись, когда монотонное перечисление имен завершится, Арджун кивнул. — Очень приятно, дамы и господа. Собравшиеся восхищенно загудели. Похоже, к ним давно никто не обращался с подобным уважением. Их возникновение из ниоткуда наводило на определенные мысли относительно их происхождения. Духи, призраки, фантомы. — Вы не люди? — задал вопрос Виджу. Он прозвучал слишком шокирующе. Собравшиеся нахмурились. Ведь Жу уже пожалел об отсутствии деликатности, но менять что-либо было поздно. — Ну, — замялся Рицак, — стало ясно, что это означает. Да, парень, ты прав, мы совсем даже не люди. Но Рицак не ограничился столь лаконичным и размытым ответом, как «ну» и добавил. Мы были людьми. — Ох, опять с покойниками столкнулись, — Наташа вздохнула. — Ну что за ерунда? то в постустороннем мире свидеться пришлось с основателем Белого Тадж-Махала Шах-Джаханом и его женой Мумтаз Махал, ради которой и развернулась стройка Белого Тадж-Махала. А вот теперь опять какие-то непонятные личности восстают из пепла. Хотелось бы кого-то живого увидеть. — И как давно вы умерли? — осторожно спросила Таня. Как будто была какая-то разница между свежеумершими покойниками и давно почившими. Лицо от Рицика вытянулось. Он моргнул, будто не понял вопроса, а потом разъехался в улыбке. — Милая девушка, вы не совсем правильно меня поняли, — сообщил он, явно довольный тем, что может опровергнуть ее домыслы относительно мертвости окружающих. — Мы не покойники, мы отшельники. Таня настороженно присмотрелась к собравшимся, будто знала, как должны выглядеть отшельники и чем они должны отличаться от оживших мертвецов. Решив, что отшельник однозначно лучше, чем покойник, она счастливо заулыбалась. — Простите мне мою дремучесть! — заворковала она, всем своим видом извиняясь за сказанное. — Просто вы с таким сожалением сказали, что были людьми, что я подумала... — о, это вы зря подумали! — великодушно перебила ее полноватая женщина с копной рыжих волос, собранных на макушке. Заостренное к низу лицо с веснушками и раскосые глазки делали ее похожей на лесу, вернее, на откормленную лесу. Продолжая улыбаться, женщина подошла к гостям. Она потрепала Таню по руке, отчего Тане передалось спокойствие и хорошее настроение. От женщины приятно пахло розмарином. Ее дружелюбие выливалось в радужные краски платья, и она казалась олицетворением миловидности. «А вот скажите, Таня!» — Разве покойник смог бы потрогать вас так, как я? — заливаясь смехом, спросила она. Женщина, видимо, ожидала услышать отрицательный ответ, но Таня задумалась. Молчание затянулось. Женщина перестала смеяться. — Камила, скоро наши гости сами поймут, что отшельники — это обычные бывшие люди, — пробасил Рицак. — Да, им время обвыкнуться. Бывшие люди прозвучало странно, но никто из гостей не посмел заострять на этом внимание. Камила снова улыбнулась и вдруг засуетилась. «О, вы, наверное, устали и проголодались, а мы вас тут мучаем. Пойдемте, мои дорогие, пойдемте, сейчас мы вас накормим всем самым вкусненьким». «Ой, какая прелесть! Их сейчас покормят!» Таня чуть не взвизгнула от счастья. Слушая Камилу, можно было подумать, что она родная мама всем четверым новоприбывшим. Заботливая, приветливая, улыбчивая. Она сразу покорила сердца изголодавшихся путников. Мягкая атмосфера домашнего очага тут же пропитала их истерзанные души и тела. Возникло чувство уюта, несмотря на то, что вокруг все было крайне непривычно, да и люди незнакомые. Такое приятное чувство можно испытать только в кругу заботливой семьи. Тут готовы обласкать, согреть, накормить, дать отдохнуть. И отныне уже стало все равно, кто такие отшельники и почему они говорят, что были людьми. Это уже не важно. Сладкое тепло разлилось по всему телу уставших путников. Наконец-то они дома.